Судьбы из сказки. Собиратель ключей. Жил был человек, который коллекционировал ключи. Старые и новые, целые и поломанные. Ключи потеряны, украдены, болванки ключей и ключи от мычки. Он носил их в карманах и на шейных цепочках, и они позвякивали, когда он шёл по улице. Все в городе его знали. Некоторые считали его странным, но по натуре собиратель ключей был человек добродушный, внимательный, улыбчивый. Если кто-нибудь терял свой ключ, собирателя ключей можно было спросить, нет ли у него чего подходящего на замену, и замена обычно находилась. Это было даже быстрее, чем заказать новый ключ. Самые схожие по форме и размеру ключи собиратель всегда держал под рукой, как раз на тот случай, если кому-то понадобится отпереть дом, буфет или сундук. Собиратель ключей не жадничал, раздавал свои ключи, когда они надобились. Хотя люди часто всё равно потом заказывали новый ключ и возвращали ему тот, который у него одолжили. Люди дарили ему найденные и лишние ключи, чтобы он пополнил свою коллекцию. Возвращаясь из путешествий, привозили ему ключи из дальних стран, ключи непривычной формы, с удивительными бородками. Его называли ключник или же собиратель ключей, но очень много людей участвовало в их собирании. Со временем ключей собралось столько, что носить их с собой ключник уже не мог. И тогда он устроил из своего дома что-то вроде музея ключей. На лентах, как занавеси, развешивал их в окнах, размещал в книжных шкафах, в рамках располагал на стенах. Самые хрупкие держал под стеклом и в футлярах для ювелирных изделий. Прочие, разобранные согласно их виду и типу, лежали в коробках и корзинах. Прошло много лет, и дом стало просто распирать от ключей. Висели они и снаружи, над дверями и окнами, и гирляндами под строхой крыши. Дом ключника легко было угадать с улицы. Однажды в его дверь постучали. Выйдя на стук, ключник нашёл на своём пороге красивую даму в длинном плаще. Никогда раньше он с ней не встречался. Да и вышивки такой, что украшала её плащ по краю, никогда не видал. Звёздочками и цветы золотой нити по тёмной ткани. Слишком нарядно для долгой дороги, хотя приехала она несомненно издалека. Незаметив ни лошадей, ни экипажа, он сделал предположение, что она оставила их на постоялом дворе, поскольку проезжая через их город, все всегда останавливались на постоялом дворе. располагался, который неподалёку. Мне сказали, что вы собираете ключи, сказала ему дама. Так и есть, ответил ключник, хотя это было и без того очевидно. Ключи висели над дверью, у которой они разговаривали, и сколько можно рассмотреть в открытую дверь, они были всюду в доме: на стенах и на столах, в банках, в вазах и чашах. Мне нужно отомкнуть нечто, что было заперто. Хотелось бы знать, не подойдёт ли для этого один из ваших ключей. Сделайте одолжение, взгляните, сказал ключник и пригласил даму в дом. Поразмыслив не спросить ли её, какого рода экземпляр она ищет, чтобы он мог ей помочь, он отказался от этой мысли. Зная по опыту, как трудно описать ключ, ведь чтобы найти ключ, нужно разбираться в замке. Так что ключник позволил даме осмотреть весь дом. Он показал ей все комнаты, все комоды, все книжные шкафы, наполненные ключами. кухню, в которой ключи лежали в чайных чашках и винных бокалах, за исключением тех немногих, которые были в ходу и ждали, когда их наполнят чаем или вином. Ключник предложил даме чаю, но она вежливо отказалась. Он предоставил ей искать, а сам уселся в парадной гостиной, где, если он ей понадобится, его легко было бы найти, и стал читать книгу. Прошло много часов, прежде чем дама вернулась к нему. Здесь его нет, сказала она. Спасибо, что позволили поискать. В саду за домом есть ещё ключи, сказал ключник и повёл туда даму. Весь сад был в ключах. Они свисали с деревьев на лентах всех цветов радуги, завязанных бантиками. Букеты из ключей стояли в обливных горшках и в вазах. В птичьих клетках ключи висели на крошечных качелях внутри, а птиц там не было. Ключи были вделаны в камни, из которых складывались садовые тропки. Журчащий фонтан бил из чаши, в которой, как не сбывшееся желание, утоплены были груды ключей. Сгущались сумерки, ключник зажег фонарики. Как здесь славно, сказала дама. Она стала рассматривать ключи, собранные в саду: те, что в руках у статуй, и те, что привязаны к веткам выстриженных фигурно кустов. Наконец она остановилась перед деревом, которое только начало зацветать, и сняла один из многих ключей, которые свисали с него на красных шёлковых лентах. "Этут вам подойдёт?" спросил собиратель ключей. Больше того, ответила дама. Это и есть мой ключ. Я потеряла его очень-очень давно. Я рада, что он отыскал к вам дорожку. А я рад вам его вернуть. Потянувшись, ключник отвязал лианту от ветки, оставив её свисать с ключа, который дама держала в руке. Я непременно должна вас отблагодарить, произнесла дама. Не трудитесь, ответил ключник. Мне вполне достаточно того, что удалось помочь вам найти вещь, давно утраченную. "А", вздохнула дама. "Это не вещь, это место". Она протянула ключ перед собой, чуть выше уровня талии, там, где положено находиться замученный скважины, если бы здесь была дверь, и ключ на половину исчез. Дама повернула его, И невидимая дверь откнулась прямо посреди разбитого ключником сада. Дама толкнула дверь, та распахнулась. Ключ с его красной лентой остался висеть в воздухе. В дверном проёме ключник увидел залитую золотистым светом комнату с высокими арочными окнами. Десятки свечей стояли на столах наготове к большому празднеству. Слышились музыка и смех, но кто смеётся вне поля зрения. В окна видны горы и водопады, две луны, ярко сияющие на полном звёздном небе, отражаются в мерцающем море. Дама прошла в дверь, подметая длинным плащом золотистую плитку пола. Собиратель ключей, стоя в своём саду, во все глаза смотрел на происходящее. Дама вынула ключ с лентой из скважины. Обратившись лицом к лучнику, приглашающим жестом отвела руку, побуждая его пройти. Лучник последовал приглашению. Дверь закрылась за ним. Больше его никто никогда не встречал.